Глава 39 Как он мог забыть о них? Как мог упустить из виду такую силу? Пока они пытались помешать гнусным планам Верховной, рядом находилась мощь, о существовании которой не помнили даже человеческие летописцы. Все это время они думали, что на Факасе не осталось никого, способного использовать магию. Но они ошибались. «зверомаги» — древнее племя, подчинившее первобытные стихии. Вторгаться в их владение не решалась даже Черная Мать. Остров, дрейфующий в Мировом океане, веками оставался скрытым от глаз людей и со временем превратился в легенду. Но легенда ожила и попыталась разорвать халахеля на части. Чешуйчатый зверь тряхнул головой и взревел. После падения с высоты их обоих оглушило, и бой превратился в вялую потасовку. Стремительно уменьшаясь в размерах, Латиш отскочил, когда Хель попытался вцепиться в него. Поток огня опалил шерсть на спине, пришлось упасть на песок, чтобы сбить пламя. — Эта битва напрасна! — выкрикнул Латиш. — Радуйся, ведь ты не остался запертым в фате вместе с сотнями одичавших демонов! Можешь сказать мне спасибо, ведь это я позаботился о тебе. Хель хлестнул его хвостом, повалил на песок и почти вцепился в горло, но раскалившаяся до красна рука зверомага породила новую волну обжигающего пламени, от которой ему пришлось уклониться, взлетев. — Но почему ты такой злой? — Латиш поднялся на ноги. Сквозь трещины на его руке сочилась лава. Исходящий от нее жар заставлял воздух искажаться, плыть, делая всю фигуру зверомага зыбкой. «Я же сказал, что помогу вам! В чем твоя проблема, друг? Неужели ты так обозлился из-за запертых врат?» Талахель налетел на него, схватил за плечи и поднял над землей. Он хотел сбросить его вниз, хотел увидеть, как кровь раскрасит золотой песок алыми разводами. «Тебе не убить меня, демон!» Латиш откровенно развлекался. «Я...» «Ты заставил Тед пожертвовать собой!» прорычал Хель, устав от его болтовни. «Тед?» Латиш обратился огромным чешуйчатым зверем. Аллахеля отбросила, Он закружился в воздухе, но был пойман огромной лапой и ей уже прижат к земле спустя несколько мгновений. Огнедышащая пасть склонилась над ним. Кресты зрачков вперились в него, из ноздрей повалил обжигающий пар. Пасть зверя была такой огромной, что он легко мог перекусить халахеля пополам. Но он почему-то не делал этого. Вернувшись в человеческую форму, Латиш вдруг уселся на песок и подобрал под себя ноги. Он вел себя вызывающе безмятежно, будто близость одного из генералов Фата его совершенно не беспокоила. «Нужно было чем-то пожертвовать», — неожиданно, серьезно сказал зверомак. Я не мог оставить ее в живых. «Ты!» Латиш увернулся от кулака, на отмаш ударил Хеля по морде и рявкнул. «Твое племя разоряло эти земли. Ваша мать становилась все кровожаднее, ее нужно было остановить». «Почему, Тед?» — проревел Хель. «Потому что она подвернулась мне под руку, понятно?» «Тебя устроит такой ответ?» Ответ Халахали не устраивал. «Она была ослеплена жаждой власти и крови не меньше, чем черная мать. Куда спокойнее», — продолжил Латиш. «Ты знал, что она хотела занять ее место? Тед не хотела провести вечность в сумрачных альковах вашей усыпальницы, дружище. Ей нужно было куда больше, чем ты мог ей дать». Хали скривился. Конечно, он знал, что Тед хотела власти. Знал, что ей всегда было мало того, что она имела. Но занять место черной матери — безумные мечты. Обманув ее, я спас этот мир от еще одной безумной демоницы. Платиш тряхнул рукой, искры поднялись в воздух. Но я не знал, что кто-то решит сожрать проклятый Марион. «Теперь ты хочешь убить Ромейн?» Хэль оскалился. Я мог убить ее еще на раскопках, вместо того, чтобы горбатиться во славу императора», — фыркнул Латиш. «Но, как видишь, пташка еще жива». «Почему?» «Потому что я люблю жизнь. Тебе, демонической твари, созданные из оскверненной плоти предшественников, этого не понять. Зверомаги защищают колыбель жизни, земли, породившие всех нас» и убивать девчонку только из-за того, что она оказалась достаточно глупой, чтобы совать в рот камни, я не стану. Но присматривать за ней теперь придется. Мы не можем допустить, чтобы злобная сущность Тед взяла верх над человеческой душой и выпустила в мир демоницу, поглотившую Марион. О да, это будет очень скверно. Злость схлынула. Веками мечтавшая отомстить за Тед Халахель вдруг понял, что ненависти к Латишу не испытывает. Как странно было понимать, что его сущность больше не волнует судьба бывшей возлюбленной. Теперь он беспокоится о человеческой девчонке, за которой, похоже, вскоре будет охотиться все упорядоченное. — Больше не попытаешься меня убить? — деловито спросил Латиш. — Нет, — рыкнул Хель. «Чудненько, потому что на горизонте маячат твои старые друзья». Зверомак указал куда-то за его спину. «Нужно найти и спрятать Ромеин. Над городом нависла тень. Увлеченный битвой, Халахель не заметил низких туч, ползущих со всех сторон. Они окутали башни Ашаталоса, заслонили и без того, едва пробивавшиеся сквозь облака солнца, породили мрак. Все вокруг окутала мгла от горячего песка повеяло могильным холодом. Белые клочья густого тумана скользили в сторону города, подгоняемые влажным ветром, несущим с собой запах гнили. — Генералы! — прорычал Халахель. — Я задержу их. Латиш отошел от него. — Найди нашу леди и уведи из города. — Они сильны, — только и сказал Хель, готовясь расправить крылья. Не сильнее дракона. Латиш рассмеялся, а спустя мгновение его окутало пламя перевоплощения. Огромный зверь взмыл в воздух, подняв облако пыли, и устремился к горизонту. «Кажется, нам повезло, что он на нашей стороне», — подумал Хель, взлетая. «Я рад, что мы пришли к пониманию», — пропел Райордан, картинно хлопая в ладоши. «Видите, объединиться оказалось не так уж и сложно». «Это был дракон, раздери меня, жнец!» Лорд Давган потрясенно глазел на стремительно темнеющее небо сквозь дыру в стене. «Говорят, мой предок убил одного из них, и из его костей вырезали венец нашего дома». «Я бы не стал говорить об этом вслух», — пробормотал Рай. «Хотя в таком возрасте терять уже нечего». «В каком еще возрасте, коротышка?» — рявкнул лорд. — Моя жена беременна, если ты понимаешь, к чему я. — Почему все называют меня коротышкой? — прошипел уязвленный Райордан. — Потому что ты действительно не вышел ростом. Робко улыбающийся ель приблизился к нему и красноречиво развел руками, то ли извиняясь за глупую шутку, то ли пытаясь показать, что ему ужасно неловко. — Ты говоришь, — только и сказал Райордан, разглядывая его. За прошедшие годы брат превратился в незнакомца, а голос, который Рай услышал впервые в жизни, и вовсе казался странным и ненастоящим. «Лаверн знал, как заставить отца склониться», — ответил ель хмуря рыжие брови. «Так он...» — Рай не поверил собственным ушам. «Непоколебимый, ледяной и жестокосердный лорд Аббет поступился принципами ради тебя?» Похоже, в пати выпал снег в тот день. Ты будто недоволен этим, — заметил Ель. Я не узнаю тебя, — признался Рай, понизив голос. — Ты словно чужой мне. Попробуем это исправить. В зеленых глазах появились золотистые игривые искры. В моих воспоминаниях ты тоже был несколько выше. Рай пихнул его в живот и хмыкнул. «Если вы закончили идиотничать, можете присоединиться к обсуждению нашего трижды проклятого будущего», — прокаркал лорд Афган. «Как ты сумел породить таких болванов?» Лорд Аббот смерил старика надменным взглядом и ответил. «Ты всю жизнь положил на то, чтобы явить миру наследника, а в итоге сидишь здесь один, потому что единственный сын, которого тебе удалось заделать, сбежал, бросив и тебя, и все твое наследие». «Да у нас здесь сборище плохих отцов!» — Рай присвистнул. «Кто-то еще хочет рассказать грустную историю?» «Савьер?» «Мой отец был хорошим человеком», — ответил тот. «Но я не понимаю, какое отношение это имеет к делу». «В том-то и дело, что никакого». Лорд Баррел ударил кулаком по столу. «Демоны! Драконы! А вы меряетесь размером ваших...» «Хватит!» Монти обвел раздраженным взглядом собравшихся и продолжил. «Мы должны вернуться в свои владения, разослать послания соседям и главам малых домов, должны собрать свои армии и дать отпор дому убывающих лун». «А куда вернешься ты, лорд дома, которого больше нет?» спросил лорд Давган. «Не думаю, что синяя крепость нужна Нуадам», сказал Савьер. «А и подавно. Он отзовет солдат и...» «Где гарантия, что его колпак снова не даст течь?» — спросил лорд Давган и постучал костяшками пальцев по своей голове. «Их нет», — нехотя признал Савьер. «Кто-то должен отправиться в дом над водой и взять лаверно под стражу», — сказал лорд Аббат. «Мы не можем просто отпустить его». «Дом над водой под контролем Нуат, идти туда безрассудно», — возразил Монти. «Нам придется отложить суд над Лаверном Вторым до лучших времен». «Значит, все-таки война», — проворчал лорд Баррел. «Война против демонов. Кто бы мог подумать, что мы доживем до этого?» «Так вы готовы заключить союз?» Райердан уселся на край стола. «Альянс! Альянс скольких-то там почти свободных...» Он не договорил. Ворвавшийся в зал чудовищный демон схватил его за грудки, и поднял над полом. «Где Ромейн? Отпусти его!» Все благополучно забыли о людях, которых Ромейн привела с собой. Хмурые и грязные, они все это время находились в зале, но лорды, занятые спорами, их просто не замечали. Теперь же все смотрели на Мирая, который стоял перед демоном, даже не обнажив меча. Райордан, едва достающий до пола носками сапог, прохрипел. Поддерживаю наследника дома старой крови. Все это время среди нас был еще один лорд, — Монти оторопел. Долгая история, — ответил Рай, как только когтистые лапы Хелли разжались. Ромейн ушла искать тебя, я думал, и ты отпустил ее? От удара демона вековая столешница раскололась, ножки разъехались и стол рухнул. Опешившие лорды отпрянули, и только лорд Аббат схватился за меч. «Он с нами! Убери оружие!» — выкрикнул Рай. «В это сложно поверить, но...» «Я помогу найти ее!» — Мирай махнул рукой. «Вы со мной?» «А как же!» — пробасил Барниш. «Веди!» «Я пролечу над городом!» Тель бросил полной ярости взгляд на Рая Ордана. «Если с ней что-то случилось, я вернусь за тобой!» Они покинули зал. Через дыру в стене лорды видели, как демон бесстрашно шагнул в пропасть и через мгновение взмыл в воздух на больших кожистых крыльях. «Нужно уезжать», — Савьер указал на потемневшее небо. «Уверен, все это не предвещает ничего хорошего». «Тебе некуда возвращаться», — напомнил лорд Баррел. «Могу я предложить тебе убежище в моем доме?» «Это будет честью для меня», — ответил Савьер. Но, лорд Баррелл, Монти тоже некуда идти. Могу я попросить принять его? Нам как никогда нужно сплотиться. Я буду рад, если вы оба отправитесь со мной, согласился лорд. Пусть трое хранят всех нас. Лорды обменялись ритуальными рукопожатиями, но прежде чем они ушли, рай отозвал Монти в сторону и протянул ему завернутый в порядком потрепавшийся платок карты. Это. Он горестно вздохнул. Это принадлежало бабушке. «Я узнал их, и нужно было отдать их Ромейн, но подходящего случая не представилось. Думаю, тебе они принадлежат так же, как и ей. Спасибо, что сохранил их». Монти протянул руку и крепко пожал предплечье Рая, выражая глубокое уважение. «Признаюсь, не ожидал, что все слухи о тебе окажутся ложью. Боюсь, что не все». Райордан криво усмехнулся. «Надеюсь, мы еще встретимся. Пусть мать бережет тебя, сын дома ледяных мечей». Монти приложил три пальца к колбу и покинул зал следом за лордом Баррелом и Савьером. «Я помогу лорду Давгану добраться до экипажа». Тут же вызвался еле торопливо вывел старика. Оставшись наедине с отцом, Рай сказал. «Ты сделал это ради еля». «Мне нужен был наследник», — холодно сказал отец. «Достойный наследник. Он станет хорошим лордом. Таким, о каком наши люди не смели и мечтать. Ель превзойдет тебя, отец, его будут любить. Лорда достаточно уважать. Любовь слишком быстро превращается в ненависть, тебе ли не знать». Они замолчали. Стена, выросшая между ними, становилась лишь толще. «Ты можешь уехать с нами». Рай едва не подпрыгнул от неожиданности. «Что? Он не ослышался?» «Ты впустишь меня в хладную крепость?» — спросил он. «Я не стану предлагать дважды». Непоколебимый лорд Дома Ледяных Мечей вышел из зала. Райердан проводил его задумчивым взглядом. «Неужели...» «Подожди!» — выкрикнул он. «Я ведь не знаю, где ваш экипаж».